Воспоминание второе. Глеб понравился Лизе давно, еще когда Вадим гордо представлял ее своим друзьям. Понравился, разумеется, как человек, как друг. Глеб неугомонный, живой и деятельный. Он умудряется общаться со всеми одновременно, при этом никого не обделяя вниманием. Наверное, в словаре рядом с терминалом душа компании должна быть его фотография. Вихрастый, Высокий и какой-то нескладный, но с фантастически притягательной улыбкой. Глеб — друг Вадима. Эта вечеринка обещает быть фееричной. Арендованная белоснежная яхта, шампанское по самую ватерлинию, громкая музыка и отвязные танцы. Повод не важен и даже не запоминается. То ли чей-то день рождения, то ли чьё-то повышение то ли рождение ребенка. Но Лиза уже устала, ей хочется тишины, и она бунтует, стоя в одиночестве у борта небольшого судна. Глеб уже немного пьяный, подходит к ней и заводит разговор, почти не заплетаясь языком. Но даже если бы его речь было сложно понять, он все равно останется ярким центром этой компании и просто хорошим, добрым, свойским парнем. «О, принцесса!» «О чем задумалась?» Он громко икает, и Лиза позволяет себе тихо рассмеяться, забыв о приличиях. «Да так, Глеб, смотрю на воду». Она пугает. «Ты плавать не умеешь?» «Нет, почему же умею?» Лиза задумывается на секунду. «Просто так много эта вода скрывает? Сколько в ней тайн?» «Так, принцесса, ты говоришь, э -э, загадками. У тебя что-то конкретное на уме. Прости, но мне показалось, что ты о чем то конкретном задумалась». Лиза удивляется. От подвыпившего и икающего парня она не ожидала такой прозорливости. «Да ты знаешь, мы недавно летали в Будапешт. Там есть просто до невозможности пронзительное место. Набережная Туфель. Продолжить мешает ком в горле. «Хм, я не слышал о таком!» «Что это?» Голос Глеба на удивление трезв. «Это набережная рядом с венгерским парламентом!» Лиза справляется с эмоциями. «Там стоят туфли. Они из чугуна, если я не ошибаюсь. Это в память о венгерских евреях. Очень жуткая история. Чтобы не тратить на людей патроны, их просто в одну цепь сковывали, а потом стреляли в одного из них». И он, убитый, падал в Дунай, увлекая за собой всех остальных, несчастных. Представляешь, я понимаю, что тема не для вечеринки, но просто вода навеял. «А при чем тут туфли?» <и> Глеб снова икает, но его взгляд цепкий и внимательный. А тогда на Черном рынке обувь была ходовым товаром, и прежде чем убить этих людей, их заставили снять ботинки и туфли. «Ого!» Глеб перестает икать и закуривает. «Не знал такого. Это на самом деле грустно». «Да, такая ужасная смерть». «Не только, нет. Обувь ценнее человеческой жизни, понимаешь? А ведь это даже сейчас актуально». Вадим материализуется из ниоткуда. Его взгляд ловит каждую деталь. Он смотрит на них, словно сыщик, выслеживающий подозреваемых. По-хозяйски обнимают Лизу за талию, и девушке кажется, что это объятие настолько нарочито и даже болезненно. «О чем говорите?» Вадим, как всегда, хладнокровен и вежлив. «Про туфли на набережной», — отвечает Глеб. «Лизавета, ты забыла туфли, что ли?» «Нет, конечно. Мы говорили про Будапешт. Я рассказывала Глебу про набережную у здания парламента. «А, ну да, было такое. Ничего особенного. Это всего лишь история. Да, об этом нужно помнить, но говорить о таком на вечеринке. Ты бы еще про свенцем рассказала». Вадим увлекает ее за собой, но Лиза успевает поймать осоловелый и непонимающий взгляд Глеба. На мгновение ей показалось, что в его взгляде промелькнула жалость. И тут же ухо обжигает сухой шепот Вадима. «Лизавета?» Тут вечеринка. Тут надо веселиться, а не рассказывать про туфли какие-то. Пожалуйста, не подводи меня. Я тебя очень люблю. Но ты просто сейчас повеселись ради меня. А дома, если захочешь, мы обсудим туфли и все остальное. Но ты, наверное, не так все понял. Мы с Глебом только начали занятную дискуссию. Мне показалось ему это интересно. «Тебе показалось, дорогая, он просто пьян. Ух, возьми мой пиджак, холодно». Лиза улыбается.